Глава 49 Я отряхивался, проклиная пьяного подростка. Малолетний сопляк. Как только вино таким продают. Пить не умеет, а туда же. Хорошо хоть его не вырвало на меня. Правда и без этого одежда на выброс. Красные разводы от вина не отстираются. Я отъехал от банка в стареньком Пежо. Работая на Роткевича, приходилось маскировать свои доходы. Пересаживаясь в «Мерседес» на соседней улице, я решил снять грязную сорочку. Растегивать липкую ткань было неприятно, и я потянул рубашку через голову. В этот момент мне стало неожиданно тесно, будто я мгновенно оказался в плотной толпе. Два сильных тела зажали меня по бокам, взвизгнули тормоза, лязгнула раздвижная дверь, и я оказался на полу движущегося фургона. Рубашку сорвали с моей головы, и я увидел самодовольное лицо Ларина. Попытался дернуться, но меня удерживали мельник с подручными. «Ты смотришь голливудские фильмы?» – обратился ко мне Ларин. «А я смотрю. Типичная сцена. Спускается человек по лестнице в своем доме, и бах! Покатился. Может, кто-то подтолкнул, а может, сам упал. Не докажешь. А последствия печальны. Хорошо, что у нас народ живет в обычных квартирах. Никаких тебе лестниц, где можно споткнуться. Хотя некоторые беспечные люди с беременными женами переселяются в таунхаузы». Ларин сделал паузу, победно улыбаясь, и тут же изобразил фальшивую тревогу. «Я не понимаю, как беременные спускаются по лестнице. Им из-за живота, образно говоря, ступенек под ногами не видно. Упасть – плевое дело». Намек был более чем прозрачен. Я нервно выпалил. «Что вам надо?» Я выполнил условия, вышел из дела. «Понимаешь, в чем засада, доктор. Как только ты вернулся в Юпитербанк, его банкоматы перестали принимать наши миленькие открытки. А потом и в других банках та же беда. Это случайное совпадение? Банкиры не хотят терять свои деньги и совершенствуют систему защиты. Это делают не банкиры, а их сотрудники, такие как ты». Ткнул мне пальцем в грудь Ларин. «Вот именно. Не будь меня, кто-то другой это сделал бы». «Вот ты и признался, скотина!» Ларин пнул меня в бок. «В чем там принцип?» Я молчал. «Предпочитаешь, чтобы беременная жена свалилась с лестницы? Или ее сбила машина? Выбор за тобой». Я скрипнул зубами, прекрасно понимая, что в данной ситуации я не могу выдвигать условия. Играть молчанку тоже рискованно. Пришлось признаться. Программа проверяет банкоматы на еще один признак подлинности. «Какой? Ты можешь его добавить при печати фальшака?» «Это не фальшивки, это бублии, вырвалось у меня. «О, извини, ты гордишься своим изобретением. Впору патентовать название. Короче так, от тебя нужна инструкция по обновлению бублей, чтобы банкоматы их проглатывали, как прежде». Я вышел из дела. «Это мне решать». Ларин несколько раз ударил меня ногой. Чуть успокоившись, он озвучил свой приказ. «Поступим так. Завтра ты передашь подробную инструкцию, как изменить бубли». «Это не просто, Нужно подумать». Я, как утопающий, хватался за соломинку, чтобы выиграть время. «Вот и думай. До завтра», – изрек Ларин и пригрозил. «Иначе лестница или машина». Меня вышвырнули около моего «Мерседеса». Я приехал домой не только в грязной, но и в разорванной рубашке. Увидев мое состояние, Катя потеряла дар речи. Пришлось весело рассказывать о группе подвыпивших подростков, которым я сделал замечание, после чего они на меня напали. «Не связывайся с пьяными, ты должен беречь себя, ты нам нужен!» Взмолилась Катя, накрыв живот ладонями. У нее вырвалось. «Ну и денек!» Я уловил тревогу в голосе супруги и спросил. Что случилось? Катя поведала о сумасшедшем мужчине, прижавшем ее тележкой на парковке. Упомянула она и о предупреждении доктору. Я убедился, что угроза Ларина не пустой звук, и поспешил успокоить жену. Это был случайный придурок. Забудь. Ты так считаешь? Он из психушки сбежал, от злого доктора, поэтому его и вспоминает. Катя улыбнулась и прижалась ко мне. «Я не буду выходить из дома, лучше книжку перечитаю». Она указала взглядом на столик, где лежала раскрытая книга. «Помнишь, как я ее тебе подарила?» Я взял книгу. Это был роман Пастернака «Доктор Живаго» с ее дарственной надписью. «Тебя тогда доктором называли. Громов очень удивился, когда это услышал. Я и сама все забыла». «Сашка был здесь?» — насторожился я. «Его Наталья привезла». «Я рассказала про случай на парковке, чтобы полиция защитила и все такое», – смущенно призналась Катя. «Громов подробно тебя расспрашивал?» – допытывался я, не решаясь прямо спросить о его интересе к моему старому прозвищу. «Конечно, он же полицейский и наш родственник», – с упреком ответила жена, будто я мог забыть, где служит брат. А вот что я действительно выпустил из головы, это дело о фальшивках, которым он занимается. Ему уже известно, что за этим стоит некий доктор. Громов сам спросил, как меня звали в университете? Увидел книгу, раскрыл, пристал с вопросами. Молодость вспоминать приятно. Некоторые воспоминания могут быть опасными, подумал я. Я бережно усадил жену на диван, сослался на срочные дела и поднялся наверх. Помимо проблем с Ларином, еще игромов начал что-то подозревать. Теперь он знает, что меня звали доктор, что-то предпримет, прямой разговор или тайную слежку. Надо подготовиться к любому варианту. Полночи я провел в раздумьях, проверил заветный тайник с деньгами и сам себя успокоил. Кому придет в голову отвинчивать доски от стены, тем более, если стена загорожена стеллажом. После завтрака, надев новый пиджак, чтобы порадовать супругу, я отправился по делам.